семья или бизнес. Возможно, многих удивит то, что книга начинается с разговора о бизнесе, а не о семье. Казалось бы, правильнее было сделать наоборот. Однако мы поступаем так отнюдь не случайно. Мы не хотим обращаться к теме семьи сразу. Это чревато невозможностью выехать уже из существующей привычной колеи в рассмотрении данного вопроса. Семья, как сильнейший эмоциональный источник, значительно важнее для сердца человека, чем все остальное Но именно в ней эмоции гуляют, как хотят Именно там они могут ранить больнее всего Именно в семье сильные чувства могут сбить человека с толку И в результате он может потерять себя как личность Начать действовать не от сердца, а под гнетом обстоятельств И отойти от своих жизненных принципов В то же время семья может принести огромную пользу. Выстраивая в ней правильные взаимоотношения, человек быстро поднимается в своем развитии на следующую ступень мировосприятия. Поэтому мы уделим этому вопросу максимум внимания, но лишь после того, как рассмотрим жизненные этапы, предшествующие созданию семьи. По своей значимости для развития человека, с семьей не может сравниться даже духовная жизнь. Никакие возвышенные устремления не способны надолго отвлечь наше внимание от семьи. Исключения, конечно, бывают, но в основной массе тенденция именно такова. В истинности этого утверждения я убедился на собственном опыте. Что уж говорить о бизнесе, он также не может конкурировать с семьей. По всем критериям, семья для человека самый большой источник эмоций, переживаний и, конечно же, счастья. Единственное, что человек все-таки может поставить выше семьи, это его собственная личностность и собственная индивидуальность. Их мы не можем и не должны приносить в жертву ничему и никогда. Не существует на свете таких благ, за которые мы могли бы согласиться потерять себя. И это правильно. Кто в таком случае будет наслаждаться этими благами? Кому нужна, пусть и золотая, но все-таки клетка? Ответ очевиден – никому. Ведь если мы потеряем себя, наслаждаться будет некому, это будем уже не мы, это будет сытая, но, увы, уже не наша жизнь. И рано или поздно мы все равно вынуждены будем столкнуться с дилеммой. А зачем в таком случае нам вообще нужны все эти блага? И поверьте, семья, как и все остальное, не станет исключением. Подобные проблемы в семье возникают очень часто. Вряд ли кто-то удивится, услышав сегодня об очередном разводе даже в очень успешной семье. Но мало кто может разобраться, в чем дело, и сделать правильные выводы. Когда мы слышим о чьем-то разводе, то чаще всего думаем, что супруги, скорее всего, просто устали друг от друга. Что один из партнеров не нагулялся до брака и захотел новых ощущений от жизни. Мы можем решить, что люди просто бесятся с жиру. Или пребывать в святой уверенности, что партнеры изначально не подходили друг другу, или еще что-нибудь в этом роде. Скорее всего, мы не ошибемся. Поверхностная причина может быть любой, но все-таки понять истинные, глубинные обстоятельства отдаления супругов друг от друга нам чаще всего так и не удается. Да и для самих супругов такие объяснения чаще всего оказываются неудовлетворительными. В какой-то момент человек просто не выдерживает внутреннего дискомфорта и ради сохранения себя как личности вынужден отказаться от всего, даже от самого дорогого. Действуя подобным образом, мы выбираем лучшее, но все-таки, увы, из худшего. Это не может не огорчать. Наш разум, ловко опираясь на идеалы, давит и гнетет нас. И не имея знаний, которые помогут найти ответ на сложные вопросы, Мы никак не можем уйти от прошлого и день за днем продолжаем носить его в себе. Наше сердце от таких перегрузок не находит в себе покоя. Мы не можем вернуться к старому и не можем, точнее, не разрешаем себе жить в новом. Находимся в подвешенном состоянии, граничащем с или потерей вкуса к жизни. Удивительный парадокс заключается в том, что 99% людей живут именно так». Но новое видение себя и окружающего мира, новое эмоциональное знание может помочь нам справиться с этой проблемой и вновь вернуть себе радость жизни.